в а д и м Фарк, лишний пробуждение, пролог. Первое, что я почувствовал, это жуткую ломоту во всем теле и легкую головную боль. Меня подташнивало, но в целом мысли постепенно выстраивались в логическую цепочку. Чёрный фургон, как в типичных фильмах про шпионов или копов. Хотя нет, полицейские обычно караулят в личных машинах. Или ш ь иногда. Эй, Матвейка! Знакомый рычащий голос пронзил голову десятками раскаленных игл. Ты уже очнулся, я вижу. Драть тебя за ногу. Поднимай свою моську. Смотри, какая красотка перед нами. д да у м о л к н и ты наконец. А этот голос мне незнаком. Кое-как открыл глаза, которые мгновенно ударил яркий солнечный свет.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 Что, а? издевательски переспросил Брай где-то слева от меня. Ну, что ты мне сделаешь, д в у н о г о я стерва? На цепь посадишь, в будку определишь? Яйца отрежу, выпалила Та. Оу, Брай мигом сбавил тембр. А вот это весомый аргумент. Мои-то бубенчики, сама видишь, какие здоровые. Молчать. Ладно, ладно, как попросишь.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 Лет тридцать максимум, симпатичная, стройная, под черной рваной майкой ничего нет, кроме торчащей небольшой груди. п о л т о р а ш к а н у тоже неплохо. Накой тебе сдался истинный. Ты же понимаешь, что Гудунов будет очень расстроен, если дело вскроется. Ничего, хмыкнула та и наклонилась, от чего кончик ее носа чуть было не коснулся моего. Поверь, моя нанимательница сможет его обуздать.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 Да чем вы говорите? Вновь р ы к н у л а н е ф о р м а л к а Никто вас не найдет. у в е р е н а спокойно поинтересовался я. Ты вот уже сказала, что твой босс женщина, что в половину урезает поиски, а о с о б е прекрасного пола, что могут его остановить, очень и очень мало. Так что, з а г л я н у л в ее глаза, увидев там смятение, ты л о ш а р а Ирен.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 И как же? Все просто. Вы слишком много на себя взяли. И в этот же миг возле Эрен образовалась длинная сосулька, полоснувшая ее по лицу. Я рванул руки по сторонам, окончательно разрывая веревки и резанул ледяным лезвием по путам на ногах. Обалдевшая от подобного поворота девка в первую секунду не поняла, что произошло, но уже через пару мгновений бросилась на меня с диким криком.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 Зло, п р о ш и п е л а Ирен. Не согласен, но пусть каждый останется при своем мнении. Слышь, ты, рыкнул тот, кто держал в руке пистолет. У меня разряд по стрельбе. Отпусти Ирен и можешь в а р и т ь на все четыре стороны. Они оба у тебя настолько тупые. Я даже немного удивился такому разговору. Почти.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 Что же ты так долго, Матвей? – спросила она, скрестив руки на пышной груди. Я-то думала, у п р а в и ш ь с я за пару минут, а ты здесь такой спектакль организовал. Вы же меня знаете. Я слегка поклонился, хотя этот жест был скорее ироничным. в с т р е т и л красивую девушку, посмотрел на Эрен, у которой из р а с с е ч е н н о й брови струилась кровь, не мог удержаться и решил поболтать. К тому же я узнал, кто всему виной. Вычислил меня? Женщина вопросительно и з о г н у л а бровь. И как быстро? Почти сразу же я отцепил Брайя и опустил на пол. После чего свободно направился к г о с т и по пути звонко шлепнув ошалевшую Эрен по упругой попке. Не грусти, следующий раз тебе точно повезет. А потом вновь обратился к женщине, но уже более серьезно. Кажется, я знаю, где искать чупакабру.